Ю покачал головой. Я часто думал об этом, думал достать кое-какие его записи, но мне не хотелось их слушать. Его голос, голос хороший, но у меня от него мороз по коже. Стюарт, о ком ты говоришь? Ты помнишь рок-группу под названием Дорс? Тот парень, который остановился в ту ночь на заправке в Арнете, был Джимом Моррисоном. «Я в этом уверен». Рот ее открылся от удивления. «Но он умер! Он умер во Франции! Он...» А потом она запнулась, потому что со смертью Моррисона была связана какая-то странная история, какая-то тайна. «Ты уверена?» — спросил Стью. «У меня есть сомнения на этот счет. Может быть, он и умер». а парень, которого я встретил, был просто на него похож, но... «Ты действительно думаешь, что это был он?» — спросила она. Теперь они сидели на ступеньках своего дома, прижавшись друг к другу плечами, как маленькие дети, которые ждут, когда мама позовет их на ужин. «Да», — сказал он, — «да, я так думаю, и до этого лета Я думал, что это происшествие будет самым странным в моей жизни. Господи, как я ошибался! «И ты никогда никому не рассказывал», — восхитилась она. «Видел Джима Моррисона годы спустя после его предполагаемой смерти и никогда никому не рассказывал. Стюарт Редман, должно быть, когда Бог посылал тебя в мир, он вместо рта дал тебе замок с шифром». ее улыбнулся. «Ну, прошли годы, как обычно пишут в книжках, и каждый раз, когда я думал о той ночи, я все больше уверялся в том, что в конце концов это был не он. Просто кто-то похожий на него. И это воспоминание перестало беспокоить меня. Но в последние несколько недель я не раз ловил себя на том, что снова думаю об этом, и все больше уверяюсь в том, что это был он. Черт возьми!» «Да он до сих пор мог остаться в живых. Вот это было бы по-настоящему забавно, правда?» «Если он и жив, — сказала она, — то он не здесь». «Да, — согласился Стью, — вряд ли бы он здесь оказался. Понимаешь, я видел его глаза». Она положила руку ему на плечо. «Ну и история». «Да». И на каждые 20 миллионов жителей этой страны найдется хотя бы один с точно такой же. Только насчет Элвиса Пресли или Говарда Хьюкса больше уже не найдется. Ты права. Гарольд всегда был на высоте, правда? По-моему, это называется переменим тему разговора, не так ли? «Может быть и так». «Да», — ответила она, — «он действительно был на высоте». Он улыбнулся, уловив в ее тоне нотки раздражения. «Перепугалась немного, правда?» «Да, но тебе я в этом не признаюсь. Ты теперь играешь на стороне Гарольда». «Нет, это несправедливо, Френ, я тоже испугался». У нас прошли два предварительных собрания. Нам казалось, что мы все продумали и предусмотрели. И тут появляется Гарольд. Пара слов здесь, пара слов там, а потом и спрашивает. Разве вы не это имели в виду? А мы отвечаем. Да, спасибо, Гарольд, ты совершенно прав. Сию покачал головой. предложил проголосовать общим списком. Как это мы сами не догадались, френ Какая отличная идея! А мы даже ни разу не обсуждали ее. Но никто из нас не знал точно, в каком они будут настроении. Я думала, что после ухода матушки Абагейл люди могут помрачнеть или даже озлобиться. А еще этот импеннинг, который разговаривает с ними, как какой-нибудь черный ворон... «Как бы ему заткнуть рот?» — произнес Стьё задумчиво. Но все оказалось иначе. Они были так преисполнены ликования просто из-за того, что оказались вместе. Ты почувствовал это?